По просьбе Анны Иоанновны Алексея Петровича отозвали из Метавы, и тотчас же отправили посланникам к Копенгагенскому двору, сношение с которым имели тогда для России значительную вескость, а по исполнении миссии перевели чрезвычайным послом в Голландию. По кончине Петра Великого, знатока и верного оценщика дарований, Алексей Петрович, благодаря личному нерасположению всесильного Меньшикова, оставался в тени четыре года. И только по милости Берона, пожелавшего загладить несколько свой неблаговидный поступок, в 1732 году был назначен посланником в Гамбург и Нижний Саксонский округ. Из Гамбурга Алексея Петровича снова перевели послом в Копенгаген где он и пробыл до 1740 года, когда был вызван и назначен на пост кабинет министра на место казненного Артемия Петровича Волынского. Недолго, однако же, Алексей Петрович занимал министерский пост. По свержении Берона милость этого временщика навлекла на него опалу правительницы Анны Леопольдовны, которая, впрочем, не имея лично против него неприязни, ограничилась только удалением его от двора с обязательством постоянного проживания в деревне и то на короткое время. Но эта немилость имела для него счастливый исход. На него посмотрели как на лицо пострадавшее в предшествующее царствование, а следовательно преданное новой императрице. Елизавета Петровна по указанию Листока назначила его на должность вице-канцлера, Как лицо, единственно способное заменить оракула Астермана, после которого ему же в наследство передала и главное начальство над почтой. Постоянная жизнь за границей, общение с элегантными людьми западной Европы, а в особенности дипломатическая карьера дали ему сдержанность, наблюдательность, умение вовремя смолчать, вовремя высказаться а угловатым манером – светскую приятность. Но рядом с человеком придворным, тонким дипломатом, в Алексее Петровиче жил другой человек, ученый в полном смысле этого слова. Алексей Петрович до страсти любил естественные науки, знал основательно ботанику, любил заниматься химией, химическими разложениями, соединениями и применением своих знаний к медицине. Алексей Петрович занят проверкой состава изобретенных им капель, которые потом приобрели такую громадную известность, перейдя в потомство под названием Бестужевских. «Да, именно в таком размере, ни больше, ни меньше, думал он, капли должны иметь целебное действие». Но в то же время его мысли невольно отрывались от реторт и неслись к другой сфере, где вовсе не требовалось знаний, где ум создавал условия общественной жизни вместе с властью, славой, влиянием. И вот, рассматривая и анализируя различные осадки, он порывисто, как будто невольно, протягивал руку к звонку, нетерпеливо звонил и с раздражением спрашивал камердинера: "Не приехали ли те, которых он ожидал?" Наконец, камердинер доложил о приезде почт-директора Аша С низкими поклонами и ужинками явился в кабинет начальника господин почт-директор. «Садитесь, манхер, и выслушайте меня внимательно», — холодным ровным голосом приветствовал Алексей Петрович. Аж раболепно поместился на маленьком уголке стула и приготовился слушать с той приниженностью, которая характерно проявлялась в то время по отношению подчиненных к начальству. «Я вас просил к себе, господин почт-директор, по весьма важному делу», продолжал вице-канцлер тем же обыкновенным тоном. «Вашему высокопревосходительству известна моя глубочайшая преданность и усердие», минорно защебетал господин Аш. «Ваше усердие известно мне, и вы можете надеяться на отличие по службе». «Дело, по которому я просил вас к себе, заключается вот в чем. Знаете ли вы, когда, господа иностранные послы, отправляют свои депеши? Знаю ваше высокопревосходительство. Уверены ли вы, что каждая, решительно каждая отправка вам известна? Помилуйтесь, ваше высокопревосходительство. Могу ли я не следить за таким, можно сказать, государственным делом? Депеши я лично принимаю сам». «И в получении выдаю расписки».